Дожники пишут. Мы дышим стихами, рисуем узоры из рядов на ткани. И где-то на самом верху, с облаками, пути держим наверх, проливаясь дождями. И снова твоим прописанных правил тончайшие звуки и щедро роняем И в колбу пустот, хрустали зазеркалья. Какая ночь! Дождна душа родиться. Зажги огонь и воду подогрей. Пусть будут роды легкими. Молиться начнем сейчас мы за неё. Скорей, давай сюда лучей своих чудесных. Добавь сияние из тайников луны. Заперинай беспомощную, действуй. И к пийкам неси ее родным. Какая ночь! Как разлевается по венам мерцающий поток влюбленных глаз. Какая ночь, когда душа на землю спускается и воскресает в нас. Пределы минусы и плюса окружены двойной спиралью. И где-то там за дальней далию окрашивает по старалью художник полотно и бусы жемчужин в небе рассыпает. И смотрит вглядываясь в темень на травы, в росах, и на похожих на утесы своих детей. И их руками возводит пирамиду жизни и блеск зеркал и запах истин, и время таинств. Вселенные вскормленная души волшебной книги сновидений на полотне рисуют тени небесных кружев. Час провёл, час ушёл. Настал другой, принёсший по течению звук колокольный Рождества и птиц восторженной пени. Какое дело нам до тьмы, какое дело нам до споров? Послушай новых звуков ворох от фиолетовой струны. Послушай, как струятся воды через пространство кривизны. Почувствуй запах весны. Послушай, как творятся роды. Распускается жизнь лепестками лучей. Солнце входит в дома, просыпаются окна. И горят мерлеоном хрустальных свечей в тишине из шагреневой кожи поло. Из вселенной доносятся шорхи звезд. Время стрелки выводится зимние сковки и готовится вспыхнуть огнями из роз. Полеют цветы на прогретом пригорке. Миной города, на лунных на савасках, лечу за ветром вдаль, похожую на сказку. Меня здесь шляпник ждет, и кот чеширский тоже. Я счастлива, что вхожа в миры других высот. Я в утренних садах отдыхаю запах детства. Здесь чудо на руках, доверено мне пестать. Мир глубина. Глубь ото дню едва видна. Её пыталисьмерить полночью, испив всю чашу бытия до дна. Но там сиела бездна светом солнечным. О горе мне, куда девалось время? Не возвратилось ли оно в места, где родники, или умочалось сунув ногу в стременье? Скорее из него откуд паутины пауки. Роса вот вот падет, Час приближается. Мир спит. Смеется колокол во сне над полночью, которая решать пытается, кому быть господином на земле. Куда направить крупные маленькие реки? Но где же время, чтоб об этом сообщить? Эй, колокол, ты спишь или уснул навеки? И месяц холоден, и время не спешит. Дух отступил и убежал вперед, Плуждая над скалой между двух мавей, как грозовая туча, что над пропастью замрет, при тем, как озарением пролиться на людей. А вы когда-нибудь взлетали высоко? Ах, вы плясали! ноги далеко не крылья. Да, присанов хороших мало. Нелегко подпрыгнуть выше. Большинство бессильно. Так тихо. И так воздух чист, когда стихает шум отчаянных чаинных сердец, душа танцует и желающих уносит ввысь, чтоб оторвать отразу мои мысли наконец. И Если вдруг решение созреет созидать, заткнуть не помешает для начала уши от праздных слов, чтоб истину встречать. Придется превратиться в слух и слушать, слушать, слушать. Где день и свет от фонарей Соприкасаются плечами. Там звезды шепчутся с рекой, садов с туманными очами. Хрусталь орнамента луны дрожит под небом. Дикий ветер в притивших травах воржит, сыркая дождиком столетий. И воздух звоном серебрит, напоминая о безмяте, где день как маленькая жизнь и сон земной в алмазной тверди. Города этого нет. Но наш город, собранный из разноцветных пейзажей хрустальных, желтыми реками и голубыми домами, можно, углядевшись, увидеть под солнечным сводом, даже войти в него, если мосты облаками не испугают своей невесомости у небе. Если успеть к поездам, отъезжающим в 9, если успеть написать к нему новый сценарий, Города этого нет, но он поражал всех приезжих своей добротою. Люди о нем вспоминали домой, возвратившись с любовью. Город, который весной был поэтом построен. По созвездиям пробегают блики. Ветер разрывает облака. У подножий и солнца бурлит река, а в ладонях запах земляники. На престолах восседают боги. От передвижения зеркал вспыхивает пламя на руках. Роса омывают босые ноги. Министрели у костра по вечерам разбирают время на сюжеты. Всплеском звездном пробуждается река мыслей, вдохновляющих поэтов. Над затмением мост из серебра воздвигаются, пробуждая память родовую в самых дальних тайниках. Наши ангелы, следящие за нами, время в лицо память сердца в руинах каждый несет свою миссию света. Пью, задыхаясь глотками поэтов музыку звуков их крыльях на спинах время сдувает рекламу с великий. по бездорожью традиции пьянства катится вниз захламляя пространство запахом ханжества рабства и Время свой танец идет в неизбежность в зону комфортного грехопадения. Это опять представление в музее, ветер тает, имитируя нежность. Цветоккомо свету звезды прикасался, смеясь от восторга, и шутил, собирая осколки от цветов своих ног, молодым Повзрослев, он покинул причал. Он ушел босиком на рассвете. В спину дул ему солнечный ветер. Он картины из лун рисовал, украшая дороги земли кружевными узорами света. Он учился летать над планетой. Он ронял семена из любви Тейл хрустальной изломах, звезд изумрудного цвета. Вязи бежали по склонам, зорим навстречу ветры. Небо казалось нежным, выпуклым и спокойным. Держала земля его бережно в своих запотевших ладонях. Озеро, сильно заросшего кувшинками и тростниками, она вместе с птицами слушала, как зреет в душе ее пламя. Как сердце ее погружается в серебряный век лепестками, как время ее насыщается бессмертных симфоний стихами, цветами, срезами и тайнами. душа мне где я? ты вот запнёт дружочек попала между строчек у божества во время частотных испытаний компрессора давлений душа мне душно сколько еще здесь оставаться в прожекторе оваций рекламных декламаций не слишком много столько что полосу сужений исправить на дорогах Серийных темных слогов на радужность мгновений. Душа, мне легче, знаю И новые задачи перед тобою ставлю. Давай, не бойся, смело иди вперед по краю зеркальных отражений, гротескных искажений. Душа, но знаю, знаю. Ты просто слушай ушей мысли отключая от измерения, где мы с тобой в жизни краем, И где одной с душою с богами снова станем. Эти белые стороны вет, эти тени ночных одиночеств. Этот трепет родившихся почек, их едва прорисованный цвет, Из узоров и сказочных запахов с возвращением времени детства. Ах, как бьется отчаянно сердце, когда после дождя ты и радуга». Послание читаю открытой ладонью, шагаю по полю за призрачной птицей. Летят дальних звезд заплетаю в узоры и слушаю шепот деревьев и шорох. Схожу с любопытством за тонкие грани оттенков всех красок и радужных ливней. Стоят Стоятастылые вечерние камни. Я слушаю их откровение руками. За каждой дверью я слушаю нежность, как там в глубине тишина расцветает. Я вижу, как чья-то меняется внешность, как после тревоги на сердце светает. Спиной привыкаю не чувствовать город. не так хорошо оказаться в дороге, подальше от яростных волнли и споров, поближе к священным ключам и озёра. Я так благодарна. Тебе, мой учитель. Ты такой сегодня беззащитный и так хочешь теплоты душевной. Посмотри, день солнышком залитый. На тюльпанах шмель мохнатый тремлет, лепестки гранатом отревает, а душа по юности тоскует. Друг далёкий, как тебя я понимаю, просто май наводит грусть такую. Ищу миг, и возродишься снова, и увидишь мир в ином убранстве. Для тебя открою тайну слова, где в любви есть место в постоянстве. Тайны мироздания в горошек, крупный, мелкий, даже разноцветный, где-то из середины лета Стану изучать глазами кошек. Заглянок со звездием на ужин. Доберусь до самого начала, где бы я ногой не наступала, оставляя за собой ложи. Тайна вот в ладонях океана, его плеск горошинами капель по ночам. На штапельные платья наших мам в дорожных чемоданах. Все это в созвездиях хранится. Все это расставлено по полкам. У Вселенной еще много шелка. У Вселенной еще много сил. Снег летел по земле шла война на войну дети плакали плакали кони плакал сгорбившись мир одна мать в тишине свечи жгла и светились иконы снег смотрел ему в лицо снег с людьми говорил мистер раунда временем глелась посмотрите же вы на планету войны ваши дети просить стали милость Снег летел сошины, кружевным полотном укрывая разбитые склоны. Плакал ветер вдали. Шла война на войну. Мать молилась сытый, ойко. За чертами высокой окрады проступают туманные дали. Из клубящихся струй водопада возникают озера, прохладой остужая дыхание. Плечами повожу, с голосами нет сладу. Мне сегодня попасть в сердце надо. Я беру тишину от истоков, От волос запах влаги и пыли. почему так душа одиноко? Почему все не так в этом мире? Отражаясь светом в звездной реке, Вытекаю родниками из вен, Строю замки из узоров, дальмен, оставляет тень времен на песке. Спускаю крылья счастья и снов, укрывающихся в чаще лесных. Забредаю за туманами в стих и спускаюсь в каплях брызг с облаком. Мучусь сквозь время в храм души направо. Вырастаю до границы небес, прячу сказки в свой таинственный лес и кричу, когда приветствую гром. Ранним утром я приветствую жизнь и восторженно смотрю ей в глаза. прижимаясь сердцем к солнцу назад не смотрю Стрелой не падаю вниз я по краешку в сиреной бреду ветер вольный дует в спину шутник у границы показал мне родник и дорогу на родную звезду острепительно в ярких огнях в режем сытире с глазами зари на рассвете к ней спешат звонари а в руках их колокольцы звенят Как в затяжном прыжке порой рассматриваю жизнь. Лечу, лечу, лишь миражи мелькают стороной. Пересекаются пути шипящими звеня. С Здорова искроенные клой лучей в кармане дня. Сысает дождик с облаков, оседлые края из трещин лезут из рубцов деревьев на корнях. Стеной врезается в песок зеленый свет огня, вереют флаги сквозняков на мачтах корабля как часто в этом мире слов хотелось отыскать тепло души но пыль дорог мешает в снах дышать Мешай в кучу все дела издавливая грудь, Из одиночества метла метёт мне к звёздам путь Едва чуть заметные горные тропы ведут к родникам, утоляющим жажду. То вниз по ущелью, мутистно и влажным, то через усталость на верхние ноты, где каждое утро дневной светило следы оставляют для зрячих на скалах, чтоб кто-то из нас смог дойти до финала и там, у вершин, получить свои крылья. Постучалось время позднее со двора в окно отчаянно и котомку снов печальную у порогах храма бросила Постучалась и растаяла на затворках мира божьего лишь оставила из прошлого за собою слезы памяти шелестят по веткам новые светоносные течения в тишине ростки с посевами опоясывая звоны Хруставо-воздушные пальцы лечу от земли, отдаляясь. В объятиях своей необъятной вселенной плыву налегке, внутривенно. И там, где со звездами стражи рассвета гуляют под сводом хрустальным, срывая все маски из ядерных клеток. Комета я, просто комета. За этот полет неземной плакотати Спасибо, небесная сила. Я буду всегда себя помнить Светила, в твоих венценосных объятиях. Нам дано одним лишь словом проявиться в предложении и начать отсчет движению. Из невесных сфер к крыловым, несказуемым пространствам нам дано одним лишь взглядом прикоснуться к звездопадам тишины и постоянства. Нам дано, но мы забыли, как со солнцем шли, встречая утро жизни и с лучами забавлялись и шутили. За курганами дат полекли и народы. С тишиной забавляется красная роза ветров. Замолчание заплачены долгие-долгие годы, позолоты на лицах времен и луны серебро. Обнаженные сны мы смотрели на мир первопытно, натыкаясь рисунком на наскальных на скальных веков, где великие маги легко возводили свои пирамиды и не сремени стрели восторженный кул голосов Забывая про сон, уходили в дожди и туманы, забирались туда, где охотились стаи волков, где дороги покрылись за долгое время бурьяном, чтобы слушать в ночи золотистые молнии иконка. Сколько лет этим звукам, лежащим сегодня в руинах. Сколько лет этим цифрам, в рунических знаках? Сколько было вас тех в золотых саркофагах, в рубинах? Сколько тайн по планете рассыпалась праха? Ты жил и ждал, как долго ждал ты к любви навек прикованный, свою единственную, словно меж вами не было времен, где камни разбивали волны, где ты не знал еще ее На перекрестке снов цветы, чтоб поднести, чтоб отразилось в водовороте из мгновений, истории любви по венам, где кровь пурлила и носилась, где ты смотрел, не верив в чудо. На то, что видел в это утро, и останавливал дыхание и нес свой крест в своем изгнании и уносил с собою тайну. В садах окаменевших снов дай пары рук, летят навстречу. Звучит в ушах свободы ветер, Уальс падает в клуб веков. На бархат синего крыла Ложатся солнечные блики. Любви таинственные реки Жыкает светом тьму до тла. По вечерам на красных башнях Горят золотые купола. Кудят в груди колокола, И сотни звезд сверкают в чаше. Утих, тянуться кострам. За дождиком скрываются минувшие. Влюбленные скрываются за тенью. И губы у них чуточку припухшие. И время расставания не ко времени. Им хорошо сейчас. Они не думают о том, что завтра смогут ссориться, и ревновать из-за какой-то глупости, и мусор выносить, и приносить послойцы, и приносить их каждый раз и разные. И так всю жизнь твои эти чувства борется. Но ну и пускай. А мы желаем счастья. Мы еще не повстречались. От костров не грелись наших. Невеса нас не венчали снов вчерашних. Мы с тобой о нас забыли, запечатав свою память. А когда-то эти любили, и из глаз струилась пламя. Может быть, ты где-то рядом. Может быть, что я слепая стала, пропитавшись ядом жизни. Может, так и надо. Может, сря я. По той стороне реки, под первой ночной звездой, мы плыли однажды с тобой, и были в любви клубоки, и были на свете одни, Глаза погружались в глаза, а в сердце твои небеса, а в сердце дни наших огни. Туманилась светлая даль, ладонь обнимала ладонь. Светился священный огонь, в огне закипала вода. Мы были в тех сказочных снах, и не было тел, только взгляд, и время скользило назад, теряясь в привольных мирах. Когда твоя нежность крадется по коже, Вселенная дышит едва, восторгаясь, И мысли никто и ничто не тревожит, и сердце с твоим говорит, улыбаясь. Когда моя кожа от нежности стонет, И исятся удары на батом по венам, кругами расходятся в малой вселенной, Я чувствую слезы на звездных ладонях. Когда на ладонях моих твои руки теряется время и сила земная священная конир раздувает, и пламя сжигает под сердцем Среды от разлоки Видишь, в небе слезой звезда. Это сердце моё зажжено. Это запах тебя мне в окно залетает, дробя в зеркалах. Видишь, меркнет оконь на ветру. Плачет дождик слепой ни о чем. Это тихо я отдаю свечой. Мне под мыслей своих отдохнуть. Замирают слова на руках от внезапно рвавшейся мклы. Свет теней, отражений луны бродит в окнах небесных тоска. Этот тень, будто целая жизнь ужаса памятью в гущу аллей. Я забыла, как пахнет апрель. Я теряюсь в кварталах пустых, где на небе сризою звезда. вестками трепещущих фраз загляни в сердце жизни моей идёшь лица снов иконостас в позолоте рубиновых дней я пошу мой плеску ручья узнаю твою упост шаги будут легкими в грусть, пусть земля тебе будет любовью светить